Германская страна сообщила, что виновные будут наказаны, а руководитель операции отстранен от должности и согласилась возместить материальный ущерб туркредству. Советское правительство подтвердило, что воспрещает своим должностным лицам принимать участие во внутриполитической жизни Германии. Оба правительства согласились, что определенная часть здания торкпредства будет рассматриваться как неприкосновенная часть торкпредства. Была подтверждена экстретитальность определенной категории сотрудников. Советско-германские отношения 1922-1925 годы. Документы и материалы. Москва 1977 год. Том 1. Страницы 330-331. Таким образом, инспирированный полицией майский инцидент 1924 года в Берлине был урегулирован дипломатическими средствами. Однако антисоветская провокация, несомненно, нанесла ущерб сложившимся отношениям между двумя странами. Этот конфликт был серьезным ударом по рапальской политике. Восстановление добрососедских отношений потребовало дополнительных усилий со стороны советской дипломатии в условиях, когда в германских правящих кругах уже наметилась тенденция вести в противовес Раппалло линию на сближение с западными державами. В то же время германская дипломатия понимала, что рапальская политика должна быть продолжена, поскольку экономические переговоры а вместе с ними и политические контакты с Советским Союзом, представляют важное условие успешной политики Германии на Западе. В одном из документов германского МИД суть восточной политики того периода была выражена следующим образом. В отношениях с восточными соседями, наряду с Польшей, главное место занимает наши отношения с Советским Союзом. Начиная со времени Рапальского договора, Проводимая политика и сегодня все еще отвечает нашим жизненным, политическим и хозяйственным интересам. В правящих кругах Германии усиливалась борьба между сторонниками прозападной ориентации и поборниками рапальской политики. В дипломатическом ведомстве наиболее заметным приверженцем первого направления был министр иностранных дел Штреземан второго германский посол в СССР граф Брокдорф Ранцау. В октябре 1925 года между СССР и Германией был заключен договор, который представлял собой первый в международной практике всесторонний опыт урегулирования торговых и правовых проблем взаимоотношений государств разных социально-экономических систем. К этому времени дипломатические отношения с СССР поддерживали 23 государства, включая Германию, Англию, Францию, Италию, Мексику, Китай и Японию. Был заключен также и консульский договор. А полгода спустя, 24 апреля 1926 года, в Берлине представители обеих стран подписали договор О ненападении и нейтралитете сроком на пять лет. В условиях, когда значительная часть правящих кругов Германии усиленно стремилась к переориентации внешней политики на западные державы, особенно к сближению с Англией, заключение этого договора было немалым успехом в советской дипломатии. Косвенным подтверждением такого вывода могут служить сообщения американского агентства а этот пресс и газеты вашингтон пост о приеме в советском полпредстве 7 ноября 1925 года на котором присутствовали канцлер министр иностранных дел главнокомандующий рейхсфера и почти весь дипломатический корпус впервые в торжествах по случаю национального праздника ссср подчеркивали американские корреспонденты приняли участие руководители германского правительства, признав тем самым триумф внешней политики большевизма. Несмотря на позитивное в целом развитие советско-германских отношений, особенно экономических связей, германские правящие круги 30 марта 1930 года в Германии на смену коалиционному правительству во главе с социал-демократом Мюллером пришло к власти новое правительство,